глава одиннадцать пробуждение вышло тяжелым я все никак не мог раскрыть глаза как после наркоза слышал что марина рядом что беспокоится и звонит врачам и я кое как заставил себя сесть на четвереньке и потряс головой тахир осторожно положила она мне руку на плечо и ответила в трубку да он сел Когда к нам примчались врачи, я почти пришел в себя, а когда попытались еще что-то вколоть, едва не выкатились у меня из спальни. Не мне нужно быть в себе а не в виде овоща рычал я нет и этого колоть тоже не надо никаких витаминов и спазмолитиков просто оставьте в покое И даже обеспо беспоконый взгляд Марины не убеждал быть покладистым. «Бригада пригрозила мне визитом рыжей ведьмы, и на этом мы расстались». «Я испугалась», — вернулась Марина в спальню, проводив у врачей. «Ты мычал и дергался, но не просыпался». «Иди сюда», — протянул я ей руку, и она послушно устроилась у меня в объятиях. «Сколько времени?» «В семь», — прошептала она. «И тебе звонят все утро». Я медленно моргнул, глядя в окно. «Солнечно». впервые за много дней но с раннего утра мне значит уже звонят будешь завтракать мне нужно посмотреть кто звонил тяжело вздохнул я не в силах изображать фальшивую надежду на то что меня чем то спешили обрадовать она шмыгнула носом бодро поднимаясь ладно не успел я свесить ноги с кровати она уже подала мне мобильный и направилась в кухню кофе и чай да да я слабо улыбнулся марине и опустил взгляд на экран да влатыч звонил всего один раз последний на мой звонок ответил не сразу у меня плохие новости хмуро сообщил мне без приветствия но ну, разве и могло быть по другому демьян мертв ну идиот и вы что мне вам сказать еще не уберечь такого свидетеля это надо умудриться интересно как презрительно усмехнулся я поднимаясь на ноги самоубийство разгрыз капсулу с ядом а вот это звучало как то паршиво даже для такой новости и на камерах это есть да хреново артур далатович процедил я а сам направился в гостиную прикидывая за сколько минут мы с мариной можем собраться В том, что меня загнали в угол, сомневаться не приходилось. И рассчитывать было не на кого. Снова. Марина осталась единственной свидетельницей. Её не отпустят. Моя художница привычно мазала булочку маслом, сидя за столом в гостиной, но её настороженный взгляд показался таким чуждым, что хотелось выматериться на ведьмака и бросить трубку. «Но это не всё. Ну ещё бы!» хир стеригов подал претензию против следовательского отдела и тебя лично он утверждает что марина принадлежит ему и что мы удерживаем ее силой сказать что это удивило я бы не смог да должно было случиться что то пока я валялся в отключке под препаратами стеригов разыграл беспрецедентную партию убрал одного свидетеля и разинул пасть на другого ну и что ты думаешь автоматически поинтересовался я спешно одеваясь глубоко плевать что он там скажет марина покойница если попадет к стерегову в лапы а значит другого выхода кроме как перейти на темную сторону у меня нет и даже не перейти мне надо бежать не оглядываясь я пока слабо понимал как буду продолжать общаться с семьей но это все не играло роли Я должен спасать себя, потому что Марина — часть меня. Я схватил джинсы и принялся быстро их натягивать, прижимая трубку к уху. «Если Марина не подтвердит их связь, то ему ничего не обломится», — делился выводами ведьмак. «Поэтому я бы тут не переживал». Я вернулся в спальню и замер, вслушиваясь в звуки на кухне. «Она подтвердит», — тихо сообщил ему. «В смысле?» о потребовал далатыч она боится стерегова объяснил я медленно опускаясь на кресло то что он убивает одним своим существованием даже через защищенные стены и решетку, она знала всегда а марина стояла в проеме с моей чашкой кофе и смотрела на меня таким же стеклянным взглядом как и я на нее, слишком умная, чтобы не догадаться что именно сейчас происходит. она не сбежит со мной потому что я уже не сбегу это от системы я бы сбежал когда такой когда влатыч падает тебе на хвост сложно извернуться, но возможно а от стерегова я не побегу и что напряженно процедил ведьмак на том конце ну демьяна ты уже охранял что пообещаешь ей что ответишь за мою безопасность тоже я зло оскалился прикидывая свои финальные позиции уговорить марину теперь не вестись на угрозы стерегова и не спасать меня бред она уже вся белая и дрожит как заяц сжимая кружку в ладонях до побелевших пальцев если ты не будешь грызть капсулы с ядом то да рявкнул да влатыч предложить марине новую тюрьму пожизненно это вряд ли Мне тут сообщили что стеригов к вам через полтора часа приедет со следственным комитетом выезжают тоже я убрал мобильный и уставился перед собой он убьет тебя если пойдешь к нему сделал я бесполезную попытку а жизнь без тебя мне не нужна нужно тихо возразила она ты очень сильный тахир и ты нужен семье без тебя они еще что нибудь натворят А нам он жизни не даст. Иосиф загонит тебя в ловушку и сдерёт с тебя кожу на моих глазах. Он всегда выполняет обещания. Всё может быть, — отстранённо заметил я. Партия проиграна. Вариантов нет, шах и мат. Можно кофе?» Она кивнула. А я прикипел взглядом к её голым стопам, пока тени исчезли из виду, и закрыл глаза. в душе все затихло перед тем как сломаться, как же мне был нужен свет в конце тоннеля, хоть какой то намек на вариант на спасение, но чудес не бывает мы позавтракали в тишине наблюдать за жизнью стоя двумя лапами в могиле своеобразно звуки уже доходят будто через воду, а запахи становятся острее. теперь мне аж горчило от растворителей и красок на языке. и кофе вместе с тем становился незабываемым ты говорил что не простишь меня если предам прошептала она да рассеянно кивнул я это ведь не будет иметь значения если мы не увидимся больше вдруг дрогнул ее голос и марина заплакала я поднялся и направился к ней, но она взвлась роняя стул не надо не трогай я не смогу Потом. Я только тяжело сглотнул и опустил голову. Не в силах смотреть на ее слезы, бегущие по щекам. Пожалуй, она права. Лучше не трогать друг друга, иначе разлучить нас смогут только через чей-то труп. Солнце ударило в морду со всей дури, когда я вышел на балкон. Аж слезы брызнули из глаз. Или не из-за солнца. я закурил, наполняя легкие дымом а голову пустотой знакомое состояние такое же у меня было, когда врач сказал мне, что по линии осталось времени максимум до вечера. Это те самые секунды между отливом прошлой волны и ударом следующей. Шест камней может показаться даже успокаивающим. кажется все можно принять и смириться. но когда оглушает ударом равнодушной стихии понимаешь Что всем глубоко плевать, смирился ли ты, принял или нет. Тебя все равно раздавит. Тайхир, я даже не слышал, когда Владыч пришел за мной на балкон. Стерегов хочет поговорить с тобой. С губ сорвался смешок. Ну-ну, я повернул к нему голову. Каково чувствовать себя проигравшим, ведьмак? Мы еще не проиграли, сдвинул он седые брови. ну поиграйся отвернулся я я могу вас защитить, процедил он, смотри на меня когда я с тобой разговариваю. Мне не нужно изображать внимание чтобы смотреть на тебя неприязненно процедил упряммо глядя на сигарету в лапах, не верю что ты опустил лапы, о да время пафосных речей. закатил я глаза на влатыч вдруг проявил удивительное терпение знаешь почему демьян засунул тебя в свой отдел чтобы был на виду с мариной нет он боялся тебя мне дело нет до его фобий а вот мне бы на твоем месте стало интересно зачем стериков попросил с тобой разговор с глазу на глаз пришло время договариваться д да? презрительно усмехнулся я сминая окурок в пепельнице ну пойдем не думаю что это про договоренности холодно заметил ведьмак и шагнул за мной в комнату в первый вздох шерсть на загривке стала дыбом где марина но потом я увидел катерину у выхода из квартиры она кивнула мне глядя глазами полными сочувствия и неверия да детка и твой дед иногда бывает никчемным если связывается с несчастливым волком меня провели на этаж выше марина уже была здесь я чувствовала запах значит дает показания в глотке дрогнула от рычения зверь мой жив еще что ли но волк только замер в темных закоулках души обещая сожрать меня позже со всеми потрохами за дверью соседнего помещения казался какой то номер типа нашего с мариной Только больше и напыщенней. Стерегов стоял спиной у окна, обернувшись на мое появление. «Свободное!» — рыкнул моему конвою, и за мной закрылись двери. Но я уловил едва заметную тень напряжения, прошедшую по его лицу. Мы замерли в тишине. Я смотрел на него равнодушно, он изучающе. Хотелось спросить, когда он насмотрится. но желание что либо говорить пропало время разговоров прошло я не трону марину мне показалось у меня галлюцинации но снаружи я только вздернул бровь поднимая высокомерно голову медведь потянул носом пытаясь меня сканировать, но результаты ему не нравились А я и правда чувствовал в себе прилив какой-то тёмной решимости, раздавить его одним взглядом. «Если думаешь, что избавлюсь от неё, то не стоит», — повторил он мысль, будто пытаясь донести до меня суть в ином исполнении. Но глухим идиотом меня не считал. Только чего он ждал? Моя радость и по этому поводу. «Может, глухим идиотом тут был он?» ты считаешь что меня это что должно обрадовать потребовал я неожиданно низким рычащим голосом честно я бы ушиб поджал если б на меня сейчас так нарычали и медведь едва не поджал тоже он что боится меня меня Ракатанного тонким слоем между молотом и наковальней я чуть не рассмеялся. Пришлось сжать зубы и выслушать ответ. Я знаю, что ты уже терял избранную, направился он обходить меня медленно по кругу. А я не понимал, что это за спектакль такой тот разыгрывается. Ты же понимаешь, что тебе ее не отдадут теперь. или позволят посещать в очередной тюрьме потому что понимают я вас везде достану ведь его тые речи видимо помогали ему как мантры стеригов приосанился наконец заиграл жеваками и начал давить эмоционально ты не можешь ее вытащить и я вижу ты уже прочитал все варианты как бы не хотелось посмеяться над его когнитивными ошибками мышления, но не выходило я действительно все прочитал ты меня что уговариваешь оскалился я хоть и содрогнулся внутри от этого зачем я трачу время на него я надеюсь как идиот что он сейчас попросит меня о чем то и марина будет ценой Просто предупреждаю, снисходительно пожал он плечами. Перебежишь мне дорогу, и я тебя убью. А Марина любит тебя. Не хочу ее расстраивать, она заслуживает большего. И когда же ты это рассмотрел? А теперь я почувствовал противную слабость. Он размазал меня тут по полу, втер в пыль. Давно. оскалился он иногда ведь надо потерять чтобы понять ценность потери убогим то да и это стало последним гвоздем в крышку моего гроба я опустился до словесного унижения от собственной слабости стеригов довольно ухмыльнулся рад что мы поняли друг друга я вышел в коридор и на удивление твердых ногах направился к лифту.